Игорь. Телефонный звонок раздался поздно вечером, когда Игорь уже лежал в кровати с журналом, в котором он нашёл статью о Делине. Номер на дисплее оказался незнакомым, но Игорь всё-таки ответил: "Алло?" "Приветик, доктор", полился из трубки наглаватый женский голос, от которого у Авдеева внутри всё начало завязываться в узел. "Спать ложишься, молодец, режим соблюдаешь. Что тебе нужно?" Вопрос в том, что нужно тебе сножимым проговорила женщина. А тебе нужно, чтобы никто в твоей клинике не узнал о том, что случилось в старой, да? Никто не докажет, быстро сказал Игорь. В ответ раздался смех. Ты забыл про запись, дорогой. Про какую запись? Про запись операции ты ушлёпок. Слышала я, как вы флешку искали, да не нашли. Она в надёжном месте. Жалко я её поздно получила. Всё по-другому могло бы быть. Игорь почувствовал, как под ним зашаталась кровать, пол вокруг заплясали стены. Запись, злополучная запись. Так что, будем договариваться со смешком, спросила женщина, явно довольная произведённым эффектом. Чего ты хочешь? Денег? Сколько? Денег, повторила она. Нет, доктор, денег я пока не хочу, мне нужна услуга, как раз по твоему профилю. По профилю, тупо переспросил Авдеев. Да, по твоему профилю. У тебя хорошо получается убирать ненужных людей. Вот и прояви талант ещё раз. Ты с ума сошла, еле выдохнул Игорь, не в силах даже пошевелиться. Всё тело внезапно стало вялым, ватным, даже трубку пришлось зажать плечом, чтобы не выронить. Ничего сложного, доктор. Нужно просто сделать так, чтобы один человек перестал дышать, если не окажет услугу, о которой его попросят. Вот и всё. Видишь, это не так сложно. Попытайся уговорить и спаси жизнь. Тебя ведь к этому столько лет в институте учили. Она снова противно хихикнула, гордясь собственным остроумием. А если я откажусь? Откажись. Завтра же флешка с записью будет в кабинете твоей начальницы. Рассказать, что случится потом, или сам догадаешься? Игорь изо всех сил зажмурился и закусил нижнюю губу так, что почувствовал вкус крови. тупик. Его загнали в тупик, из которого никак не выбраться. Кто тебя ко мне подослал? Это не твоё дело. Так что, будем договариваться. У тебя есть ровно сутки, чтобы обдумать всё и согласиться, или помаши ручкой своей возможной блестящей карьере, говорят, ты мог бы её быстро сделать в новой области. Кстати, про походы в полицию даже не напоминаю, правда? Им ведь тоже будет интересно кино посмотреть. Женщина снова хихикнула. В общем, доктор, завтра в это же время буду звонить. Надеюсь, у тебя хватит ума не выключать телефон. Спокойной ночи, Игорь Александрович, пропела она неожиданным приятным голосом, и трубка умолкла. Авдеев бессильно откинулся на подушку и застонал. Нет выхода. Совершенно нет выхода. Он вынужден будет делать всё, о чём его теперь могут попросить люди, как-то связанные с этой бабой. Как он мог так глуповляпаться, как мог Почему не решил все вопросы тогда, ведь смог же с другим человеком. Выбравшись из постели, Игорь пошёл в кухню и вынул из холодильника бутылку водки. Однако, повертев в руках, поставил обратно. Завтра операционный день, он не может позволить себе сорвать его, явившись на работу с похмельем. Но сон как рукой сняло, даже находиться в квартире было страшно. И Авдеев не придумал ничего лучше, чем одеться и выйти на улицу. Влажный холодный воздух немного привёл его в чувство, Игорь закурил и медленно пошёл по улице в сторону оживлённой трассы. Было ещё не очень поздно, и хотя поток машин значительно уменьшился, их всё равно было много, спешащих куда-то с включёнными фарами. Не река огней, как двумя-тремя часами раньше, а ручеёк. Но эта картина перемещающихся огоньков успокаивала Игоря куда лучше лекарств. Он шёл вдоль трассы, слушая шелест шин по асфальту, и почти совсем расслабился и перестал думать о звонке этой мерзкой бабы. А ведь когда-то она ему даже нравилась, надо же. Хорошо, что эта симпатия не переросла в роман. Хотя, может, будь это так, она не стала бы теперь шантажировать его. Может, всему виной как раз его пренебрежение её женскими чарами. Если бы он поддался тогда, то и не было бы ничего. Ну теперь поздно об этом думать. Это ведь не плёнка, назад не отмотаешь. Он гулял часов до 2, пока не почувствовал, что совсем отпустило и можно возвращаться. Спать осталось всего несколько часов, а в операционную нужно входить бодрым. Повыработавшейся уже привычке, Игорь до обхода зашёл в реабилитацию, осмотрел своих больных и предварительно скорректировал назначения, которые потом представит драгун. Упаста столкнулся с Надей, она выглядела бледной, уставшей, глаза ввалились, плохо спала, поинтересовался он дежурным врачебным тоном. "Да, неважно. Кто твой лечащий врач?" "Вячеслав Андреевич". И это вдвойне странно, если ты ждёшь здесь ринопластики. Васильков больше не оперирует, сам подумал Игорь, снова вспомнив про отсутствующую историю болезни. Я скажу ему, чтобы снотворное я тебе назначил. Не нужно, спасибо. Надя. Игорь развернулся и посмотрел ей измученное лицо. Перестань вести себя так, словно я тебя чем-то обидел. Ты ведь сама решила уйти. Да что ж ты как попугай всё время это повторяешь? Слушай, Авдеев. И почему вообще ты думаешь, что в моей жизни всё вертится вокруг тебя? Даже не так, вокруг воспоминания о тебе. Думаешь, у меня нет никакой другой жизни, вдруг вспылила Надя. Тихо, тихо. Авдеев взял её за руку, но Надя вырвалась. С ума сошла. Что я тебе сделал? Откуда столько агрессии? Она вдруг как-то сникла, сутулила плечи и пробормотала: "Извини, ты прав. У тебя что-то случилось". Вместо ответа она развернулась и почти бегом скрылась в палате. Из палаты напротив вышла дежурная медсестра. Вам что-то нужно, Игорь Александрович? Да, историю пациентки из 11. -й. Она на посту не хранится. Это почему ещё? У начальства спросите, пожалуй, плечами женя. Даже результаты анализов в исселку сам забирает. У нас на посту только температурный лист. Всё становится ещё интереснее. Зачем держать у себя историю пациентки, пришедшей на ринопластику? это не самая сложная процедура в нашей клинике и потом, если Васильков не оперирует, то кому он это поручит? И почему вообще столько внимания именно к Наде? Если только если только ей статью о клинике не заказали, думал Игорь, шагая по переходу в административный корпус. Хотя она просто редактор. Пусть и с журналистским образованием, может, за эти годы решила всё-таки по специальности работать. Тогда бы это всё объяснило, иначе непонятно. Мысли о Наде пришлось выбросить сразу после обхода, предстояла несложная операция, но ничего не должно отвлекать. Однако, войдя в операционную, Игорь увидел на столе пациентку и вдруг понял, что не может взять в руки скальпель. Обработанная грудная клетка в разрезе хирургической простыни воскресила в памяти совершенно иную картину. Авдеев почувствовал, как дёргается щека под маской, как начали подрагивать пальцы. Сейчас он протянет руку за скальпелем, и это станет видно операционной сестре. Никакие попытки взять себя в руки не помогали. Авдеев чувствовал, что сейчас просто упадёт в обморок. Нужно было срочно спасать ситуацию, и он неловко согнувшись, пробормотал: "Сердце". "Что?" переспросила перекладывавшая инструменты на столике Лена. "Сердце". Прихватило, прохрипел Авдеев, на самом деле ощущая спазм. Лена подошла к двери и попросила санитарку: "Позвони отделению Эдуардовне, пусть срочно готовятся, нужна подмена". Чёрт побери, про себя простонал Игорь. Как это не, кстати, конечно, меня должна заменить драгун, все остальные в операционных, а она пока не оперирует. Чёрт побери. Он пошатываясь вышел из операционной, снял маску и перчатки. Бросил взгляд в зеркало, вид бледный, можно подумать, что на самом деле не лоды сердца. В предоперационную быстрым шагом пошла Аделина, в зелёном костюме, резким жестом отвернула кран, взяла в руки губку. Сделайте ЭКГ и полежите в комнате отдыха. Извините, что вам пришлось идти, Игорь Александрович. Она не произнесла больше ни слова, тщательно намыливала руки, смывала, снова мылила, и Игорь чувствовал, как она раздражена. и как пытается с этим справиться. Он же бессильно сидел на круглой табуретке, опустив вставшие тяжёлыми руки между колен и смотрел в пол. Через несколько минут драгун спину открыла дверь и вошла в операционную, держа согнутые в локтях руки перед собой. Игорь понаблюдал за тем, как она облачается в халат и перчатки, становится к столу и протягивает руку, в которую Лена ловким движением кладёт скальпель. Потом поднялся и тяжело пошёл из операционной в отделение.